Девятое. Перл. Ты ведь делаешь это без разрешения. Чарли вошел в подсобку книжного магазина и увидел, что Перл копается в кожаной сумке матери. Ей все равно, ответила Перл. Она изучала маленький и совершенно пустой блокнот в форме сердца. Перл любила мамину сумку, которую Стелла беспечно оставляла, где только можно было. На пассажирском сидении машины, на кухонном столе, в магазинной тележке, когда отходила поискать что-то на полках, словно подначивая кого-нибудь эту сумку украсть. Перл, она казалась волшебным мешком полным тайн. И при первой же возможности она бесстыдно в этом мешке копалась. Там были помады всевозможных оттенков, спички из ресторанов и баров. Перл понятия не имела, когда Стелла успевала в них бывать. Зажигалка в виде женщины, какая-нибудь книга, которую она читала в данный момент. Попадался и Кавка, и творения малоизвестных зарубежных писателей, и последние бестселлеры — Гелетристика, романы, триллеры, классика, научная фантастика, фэнтези, женская проза. Мать читала все подряд. «История есть история», — считала Стелла. Для нее книги были порталами в другие миры. Способ избавиться от реальности, которая всегда проигрывала вымышленные кем-то жизни. Упаковка презервативов. Мама спала, с кем попала. Она не отличалась особой разборчивостью ни в книгах, ни в мужчинах. В кого она только не влюблялась? В строителя, во врача, в бизнесмена, в продавца. Сладости. Они всегда были в наличии. Мармеладки, тик-так, батончики Марс, её любимые мятные леденцы, скомканные купюры. И почему Стелла не хранила деньги в кошельке? «Быстрее достану, быстрее потрачу», — язвительно объясняла Стелла. «Какой смысл их беречь? Все равно испарятся, едва я их получу». Телефонные номера на обрывках бумаги, иногда сигареты. Один раз она нашла косяк. Зубная нить. Стелла тщательно следила за гигиеной. «В твоей матери есть загадка», — сказал Чарли. «Да не то чтобы», — возразила Перл. Для нее мать была открытой книгой. «Во всех женщинах есть». «Их видят только мужчины», — ответила Перл. «Потому что не слишком внимательны». Чарли сидел за столом матери и копался в компьютере. По словам Стеллы, теперь он заведовал бухгалтерией. За последние пару месяцев он успел стать частью их жизни. Он проводил с ними много времени. и продержался дольше, чем кто-либо другой. Теперь, спускаясь перед школой вниз, Перл часто заставала его на кухне, готовящим завтрак. На прошлой неделе он вычитал её эссе по-английскому, а потом они долго обсуждали затронутую проблематику. Чарли нравился Перл, но она не хотела к нему привязываться. Она слишком хорошо знала Стеллу. В конце концов, он ей надоест. «Загадочнее женщин только девочки-подростки». Она чувствовала на себе его взгляд. Он всё время наблюдал за ней. А она всё время наблюдала за ним, пыталась его разгадать. Он был вежлив, умен, пунктуален, хорошо ладил с клиентами, хорошо, по словам Стеллы, управлялся с продажами, был начитан. знакомился с завсегдатаями и рекомендовал книги, которые могли бы им понравиться. «Он словно из прошлого века», — сказала как-то Растелла. «Настоящий книжник в индустрии, которая давно перестала заботиться о качестве историй и погрязла в цифрах. Но... но... но... В нем было что-то еще. Перл была наблюдателем. Она рассматривала его, спрятавшись за книжной полкой, и никак не могла его раскусить. Симпатичный, на вид немного ботаник, тощий, всегда безупречно одетый, выглаженные рубашки и брюки цвета хаки, практичная обувь, носки, подобранные в тон штанам. — Не поможешь сегодня с книгами? — позвал он. — Мы только что получили большую партию, Новое издание Карин Слотер. Карин Слотер, американская писательница детективного жанра. Он кивнул в сторону коробок у двери. Конечно, согласилась Перл. С домашней работой успеешь? Да, ответила она. Никаких проблем. А где мама? Чарли пожал плечами. Как я и сказал, загадка. Сумка ты здесь, заметила Перл. отрывая кусок жвачки Блэк Джек и закидывая его в рот. Блэк Джек. Американская жвачка в виде пластины. Чарли нахмурился, размышляя. «Я уверен, она брала кошелёк и телефон. И ключи!» Наконец вспомнил он. Звякнул дверной колокольчик. На изображении из камеры слежения монитор висел прямо на стене, Они увидели вошедшую в магазин группу детей. Чарли встал и направился в зал, поприветствовать их. У двери он обернулся и улыбнулся Пэрл. До Пэрл доносились их голоса и звонкий смех. Они раздали в ее школе рекламные листовки. И теперь, во второй половине дня, дети приходили в магазин на дополнительные занятия. Это была идея Чарли, одна из многих его отличных идей. Перл взяла канцелярский ножик и осторожно вскрыла первую коробку. Она любила распаковывать книги, любила вдыхать аромат свежей печати, разглядывать глянцевые и матовые обложки, ощущать под кончиками пальцев рельефные буквы, чувствовать вес настоящей книги в руках, слышать шелест переворачиваемых страниц. Она любила книги в твердом переплете Ничуть не меньше, чем выпускаемые для широких масс книги в мягких обложках. Любила находить им место на полках магазина. В зале воцарилась тишина. Пришедшие учиться дети действительно учились. Она узнала одну из девочек, две другие были ей незнакомы. Школа Перл, больше похожая на тюрьму, возвышалась над округой огромным бетонным монстром. Она знала далеко не всех. На самом деле она не знала никого. Иногда обедала с другими ботанами. Они были с ней любезны. Но в основном она держалась особняком и проводила перемены, уткнувшись носом в книгу. В магазин проскользнуло еще несколько детей. Первым делом они направились к пончикам. Затем, по примеру остальных, устроились на одном из диванов и достали блокноты и ноутбуки. Она еще ни разу не видела здесь столько людей в будний день. Если бы не онлайн-продажи и деньги, вырученные от сдачи помещения в аренду для вечеринок, встреч и собраний книжных клубов, магазин Стеллы давно бы обанкротился. Чарли был нужен магазину. И, похоже, был нужен Стелле. Да и Перл нравилось его присутствие. но она не позволит себе привязаться. День клонился к вечеру. Перл расставила книги на столике у входа, предназначенном для бестселлеров. Затем она прошлась по полкам перьевой метелкой, сбивая пыль с билетристики, научно-фантастических романов, подростковой литературы и красочных книг с картинками. Закончив, она плюхнулась в мягкое кресло у самой витрины, И принялась за домашнее задание. Наконец начало смеркаться. Настало время закрывать магазин. Стелла так и не вернулась. «Думаю, мы просто встретимся с ней дома», — проговорил Чарли, хмуро уставившись в телефон. Она видела, что он писал сообщение, еще днем. То и дело бросал на экран выжидающие взгляды. Ей было жаль его. Начиналось. Стелла, наверное, устала от Чарли. Признаки, отлично знакомые Перл, были налицо. «Захватим ужин», — решил он. Они забрали деньги из кассы и заперли магазин. Перл взяла сумки, к которым теперь прибавилась сумка Стеллы, и села в понтиак Чарли. Всю дорогу домой он выглядел спокойным и задумчивым. Они заехали за бургерами. «Пантиак. Первый маслкар — двухдверный седан, выпускавшийся в Америке в 60-х-70-х годах. Остановившись на подъездной дорожке, они увидели, что свет наверху был включен. В салоне пахло бургерами и картошкой фри. Пэрл заметила в окне тень. Силуэт ее матери в объятиях незнакомца. «Нового парня», — догадалась Пэрл. Чарли тоже видел? «Знаешь», — сказал он, поправляя очки и глядя прямо перед собой, «просто попроси маму позвонить мне, если она захочет». Перл не знала, что ответить. «Бери гамбургеры», — тихо продолжил он. «Поужинайте обе». Бледный в свете уличного фонаря Он сжал зубы. «Мне жаль», — сказала Перл, выбираясь из машины с сумками и едой. Она достала из пакета один гамбургер и протянула его Чарли. Когда он потянулся за ним, их глаза встретились. Он улыбнулся, она улыбнулась в ответ. У нее не было человека ближе. Она смутно понимала, как это странно. но понимала она и то, что от себя не убежать. Она хотела сказать что-нибудь еще, но он просто махнул ей на прощание. В прихожей она услышала музыку и заливистый смех матери. Затем гулкий мужской голос. Прежде чем закрыть входную дверь, она оглянулась. Чарли все еще сидел в припаркованной перед домом машине. Что он там делал? Наверное, просто хотел убедиться, что она доберется до двери без приключений. Она поужинала за кухонным столом в компании книги. Музыка, доносившаяся из комнаты матери, играла все громче. После ужина она прибралась. Загрузила грязные тарелки в посудомоечную машину и протерла столешницу. По дому снова разнесся смех. Послышался глухой мерный звук. Она поднялась в свою комнату, чтобы закончить домашнее задание. Там было спокойнее. Наконец в доме воцарилась тишина. Она была рада, что не позволила себе привязаться к Чарли. Когда она уже собиралась гасить свет, она выглянула из окна. Его машина стояла на том же месте.